Глава 3. После сумасшедших дней, когда почти все время приходилось бегать и стрелять, спасая свою жизнь, неожиданно наступил период затишья. Доназначенная встреча оставалась около полутора часов, и с кухни тянуло чем-то вкусным. Сглотнув набежавшую свину, я прилег на застланную кровать, немного покрутился и неожиданно расслабился, словно сжатую внутри меня тугую пружину разом отпустили. Почти сразу пришел вопрос, который я до сих пор гнал от себя. Как так получилось, что я получил новую жизнь? Некоторое время я пытался ответить сам себе на этот вопрос, но вскоре понял, что мои мысленные изыскания — не что иное, как гадание на кофейной гуще. В этот момент в комнату вошел фон Клюге и спросил. «О чем задумались, поручик?» «Так, ни о чем». Барон зевнул, сладко потянулся и сказал. «Посплю, пока есть время. Вы не против, поручик?» «Отдыхайте, барон. Мне есть чем заняться». Он многозначительно посмотрел на мешок и саквояж, после чего ехидно улыбнулся, затем снял сапоги, лег и сразу заснул. Сенька как сразу сел, так и продолжал сидеть на стуле, глядя на меня тоскливыми глазами. «Есть хочешь?» Тот не ответил, только помотал головой. Несмотря на издевки и саркастические улыбки барона, я как раз и собирался заняться инвентаризацией своих вещей, но перед этим мне нужно было сделать одно важное для себя дело. Пройдя в прихожую, я встал перед чуть потускневшим зеркалом в облезлой лакированной раме, висевшим на стене. Минут пятнадцать изучал лицо, которое хотя и носило следы побоев, но при этом было вполне симпатичным. Потом снял рубаху, чтобы глянуть на тело, но поморщился от запаха своего нового тела, снова накинул рубашку и подошел к хозяйке, которая была на кухне. «Как тут у вас насчет бани?» — Есть баня, есть. Кстати, тут она недалеко, в Елизаветинском переулке. — Отлично. Завтра мы ее прямо с утра обязательно навестим. — Вадим Андреевич, вы там говорили насчет продуктов? — Так как с ними? — Я уже и забыл. Погодите, я сейчас принесу, и мы определимся с тем, что поставим на стол. Принеся мешок, я стал выкладывать из него продукты, которые взял у Мирона. Хозяйка только глаза раскрывала все шире и шире, по мере того, как я выкладывал все на стол. О боже, окорок, колбаса, у нас все стало так дорого, что теперь я могу только смотреть на них, не имея возможности купить. Представляете, медальный самовар, который мой покойный супруг получил за хорошую службу? Тут у вдовы сморщилось лицо и покатилась слезинка, которую она вытерла рукой. Извините, ради бога. Так вот, на медне обменяла его на салую муку. Как дальше жить буду, просто не представляю. Тем временем я достал из мешка несколько коробок с папиросами и пару пачек табака. Это можно продать или обменять? Конечно, конечно. Скорбь с лица вдовы мигом исчезла. Судя по всему, сейчас она просчитывала комбинации с обменом. Вы сами пойдете? Нет, если вам не трудно. Нет, совсем не трудно, я знаю человека. Погодите, это еще не все. Что вы скажете насчет этих трех рулонов ткани? Вы их тоже хотите продать? с явным волнением в голосе спросила хозяйка. Да, что за них можно получить? Много чего. Хм. Может, какое-то желание особое у вас есть? У хозяйки на лице появилось листиво приторное выражение. Там посмотрим. Что с нашим столом будем делать? Хозяйка на какое-то время задумалась, потом сказала. Хотя время уже позднее, но курицу достану, огурцы и зелень. Можно еще жареной картошечки на сале приготовить с лучком. Ещё есть окорок, колбаса. Стол, я вам скажу, очень даже неплохой получится по нынешним временам. Когда хозяйка ушла, я задумался. В эту жизнь я ещё не вписался, так как нет более чёткой и развернутой информации. Но в целом неплохо получилось. Денег нет. Зато есть вещи для обмена, так что с едой у нас проблем не будет. Вон хозяйка сказала, что сейчас особо ценятся у крестьян швейные иголки и шпульки ниток, а из бакалеи сахар и чай. То и другое у меня было. Теперь это девушка, Таня. Беклемишев бросил ее в Москве, а потом хотел к ней вернуться. Не она ли нужная мне цель? Найти, спасти. Что в ней такого особенного? Если дело обстоит так, то мне сейчас нужен поезд на Москву. Опять неопределенность. Но как можно решать задачу, не имея исходных данных? За этими размышлениями прошло время, а в половину девятого вечера я разбудил барона. «Как насчет баньки, господин штаб-ротмистер?» «Прямо сейчас?» «Завтра?» «Полностью поддерживаю вашу мысль. Так что, гуляем сегодня?» «Наверное, я буду несколько странно выглядеть на этом вечере, барон». «Согласен. Но офицеры не поймут вашего отсутствия. Он объяснил мне это так, словно я пятилетний ребенок. «Не волнуйтесь. Все объясним провалами памяти после побоев и издевательств над вами красного быдла. Тем более, что наши лица тому живое подтверждение». «Как со столом?» «У нас есть водка, колбаса и половина окорока. Остальное приготовит хозяйка. Я договорился». «Отлично». Офицеры пришли втроем. На них была серая форма, покрой которой мне еще при встрече с сотником показался необычным. Впрочем, мы еще тогда выяснили, чтобы отдать дань украинским традициям, верхняя часть офицерской формы шилась как жупан, а из мышиного цвета формы их дивизию неофициально называли серожупанной. В самом начале вечера знакомство происходило чинно, по всем правилам хорошего тона. Приятель фон Клюги, сотник Всеволод Буйницкий, представил своего заместителя, значкового Владимира Козицкого и сотника Сергея Казимировича Мирского. Я сразу про себя отметил, что лица двух офицеров-кавалеристов были загорелые и обветренные, движения резкие, голоса громкие, а у Мирского, очевидно, штабника. было незагорелое лицо человека, проводящего свое время за письменным столом. Вот только взгляд у него был слишком цепкий, внимательный и настороженный для штабной крысы. Да и не пригласили бы его с собой просто так эти рубаки. «Разведка или контрразведка? Впрочем, ты там мне и нужен. Господа офицеры принесли с собой две бутылки коньяка подозрительного разлива, а когда мы выставили казенную водку, явно обрадовались, как и домашней колбасе с окорком. Господа, «Где тут магазин с такими деликатесами?» Воскликнул значковый Владимир Козицкий. «Отменный окорок, право слово. Уже не помню, когда такое ел. Помню, отмечали мы в ресторане...» «Погоди, Владимир!» «Нам больше другое интересно. Как эти два героя, не побоюсь этого слова, господа, бежали от красных, при этом покрошив целый отряд чекистов?» «Вадим Андреевич, Михаил Генрихович, мы хотим услышать от вас рассказ». «Да, господа». «Поведайте нам о вашем рейде по тылам красных», — сразу подхватил Козицкий, который, судя по всему, был, как пишут в книгах, «добрым гулякой, бабником и отменным рубакой». «Только давайте сначала, господа, выпьем. У меня тост». «Выпьем за нашу молодость, за девушек, которых мы любили, за наши разгульные пьянки. Выпьем за то, что безвозвратно ушло и больше уже никогда не вернется». Некоторое время за столом было молчание. Все дружно закусывали». Но стоило сотнику Буйницкому открыть рот, как его снова перебил Значковый. Волод, погоди! Дай нам как следует настроиться, всем налить водки, у меня тост!» Его слова все встретили дружным смехом. Было видно, что этого офицера здесь любили. «Господа!» — Казицкий поднял стопку. «Давайте выпьем за нашего Гетмана. Именно он сплотил нас для святой борьбы с красной голодьбой, когда у многих просто опустились руки. За Гетмана, господа офицеры!» «За Гетмана! Смерть красным ублюдкам!» Потом барон кратко рассказал о жизни в захваченной большевиками Москве. Офицеры забросали его вопросами. Как я понял, у них у всех в Москве кто-то остался из друзей, родных или соратников. Я молча сидел и с удивлением наблюдал искренние чувства, проявляемые офицерами. Не успел барон закончить говорить, как хозяйка принесла горячее, жареную картошку с курицей. Козицкий душевно поблагодарил хозяйку, а когда она вышла, демонстративно потянул носом. «Просто божественный аромат! Господа, нам просто необходимо выпить! Вадим Андреевич, что вы все время молчите? Скажите тост!» «За нашу удачу, господа! Пусть эта капризная госпожа никогда нас не оставляет!» Затем снова начал рассказывать фон Клюге, давая мне изредка вставлять и дополнять его рассказ. Гости бросали на меня сочувственные взгляды в тех местах повествования Оборона, где он мельком упоминал о моей частичной потере памяти. Пришлось отвечать на уточняющие вопросы Мирского. Временами наши гости выходили покурить компанией. Я выбрал момент, когда Мирский вышел один и присоединился к нему. Тот, похоже, не удивился моей компании, скользнул по мне взглядом, затем медленно раскурил папиросу и стал ждать, что я ему скажу. «Сергей Казимирович». «У вас что, такая отличная память? Надеетесь все запомнить?» – спросил я Сотника. «Вы это к чему, Вадим Андреевич?» – хитро усмехнувшись, спросил контрразведчик. «Если остальные офицеры интересовались и сопереживали нашим приключениям, то вас интересовали только точные сведения. Название сел, фамилии, численность возможного противника и тому подобное. Контрразведка?» «Контрразведка», – спокойно подтвердил Сотник. «Естественно, заинтересовался вами обоими». после того, как Буйницкий рассказал о вашей встрече. Ваши рассказы отчасти можно соотнести к сведениям разведчиков, посланных в тыл противника. «У меня есть к вам одно дело», — сказал я и с удовольствием увидел, как в глазах сотника проступило удивление, а после изложенного мною плана действий во взгляде его проявилось нечто похожее на уважение. Не ожидал от вас поручик подобного предложения. Даже как-то странно, при частичной потере памяти. Впрочем, это ваше личное дело. То, что вы предложили, чрезвычайно нам интересно. Этот так называемый атаман у нас давно поперек горла стоит. Да что тут говорить? Значит, этот паренек и есть сын того самого мельника, правой руки Грушницкого? Последний раз затянувшись, сотник затушил папиросу в пепельнице. Вот только ваш план никак нельзя осуществить. Та станция, про которую вы мне сказали, скажем так, вне нашей ответственности. Сорок верст, не такое большое расстояние для полуэскадрона. Но подобные военные действия надо согласовать с начальством, которое вряд ли даст свое согласие. Ведь в банде, по нашим данным, от 60 до 80 сабель, да еще с десяток тачанок. Это уже на настоящий бой потянет. А если это ловушка? К тому же вы сами толком ничего не знаете, это только ваши предположения. Да и кто вы сами такой? Мирский как бы с усмешкой, но в то же время цепко и жестко посмотрел на меня. Да еще если к вашим подозрениям прибавить мою временную потерю памяти, усмехнулся теперь я, то очень подозрительный тип получается. Просто вылитый агент большевиков. Видите, вы сами признаете, что подозрительный. Но вы у нас проездом, а значит мне не интересно. Если что за вами и есть, то пусть с вами в Ростове добровольцы разбираются. Контрразведчик помолчал какое-то время, раздумывая, потом продолжил говорить: вот только ваш план по уничтожению банды мне действительно интересен. «Да и то, что этот парнишка, сын Мельника, все меняет. С вашего разрешения я заберу его прямо сейчас с собой. Мне есть о чем с ним поговорить, а заодно проверю ваши показания. Забирайте, господин Сотник». Мы с ним вернулись к столу, но уже спустя 10 минут Мирский, сославшись на службу, ушел, забрав с собой парнишку. После ухода контрразведчика разговор пошел живее и откровеннее. Так я узнал, что отряд в 200 штыков и полуэскадрон в 60 всадников являлись не столько воинской силой, сколько напоминанием, что у власти на Украине стоит Гетман Скоропадский. Воинского отряда только и хватало на охрану станции, которая являлась важным узловым пунктом. Усиленные конные разъезды, далее десяти верст, в глубину степи не заглядывали. Кроме крупной банды атамана Грушницкого, в здешних местах были еще две банды рангом помельче, в 15-20 клинков. Кроме бандитов в этих краях болтался еще бронепоезд анархистов, состоявший из бронеплощадки и теплушки. Приедут на какую-нибудь станцию, выстрелят из пушки, дадут пару очередей из пулеметов, после чего требуют дань, иначе всех покрошат в винегрет. Зверства не отличались, но если кто-то пытался встать у них на пути, убивали. Короче, станция представляла собой своеобразный форпост власти Гетмана, так как полностью распространить свою власть на всю территорию Украины у Скоропадского просто не хватало сил. Если бы не немцы, он бы и месяца не продержался. Офицеры это признавали, при этом сетуя, что набор в армию идет из рук вон плохо. В бандиты люди идут, а к гетману чуть ли не силком тащат. К 12 часам ночи гости, попрощавшись, ушли. Барон сразу лег спать, а я, несмотря на выпитый алкоголь, чувствовал себя довольно бодро. Пришло время проанализировать полученную информацию. Уже по одному факту можно было понять, что я провалился не только во времени, но и в пространстве. Николай II с семейством после отречения и провозглашения Временного правительства благополучно отбыл в Швецию. А вот дальше произошло то, о чем до сих пор пишут в учебниках истории в моем мире. Правительство недолго продержалось в Петрограде. Большевики подняли бунт, а Керенский был вынужден бежать. Кровавое пламя мятежа стало быстро разгораться, захватив центральную часть России. Польша отделилась. На Украине хозяйничали немцы. Именно они поддерживали Гетмана Скоропадского. Казачество заняло нейтральную позицию, пытаясь сформировать свое правительство и требования. Но пока выходило у них это плохо, так как разногласия были не только среди простых казаков, но и среди старшин. «Вся моя прошлая жизнь состояла из получения приказа и его выполнения». Постепенно приказы становились сложнее и ответственнее, но тем больше удовлетворения я получал от их выполнения. Все было в моей жизни. Прошел через десяток войн в разных точках планеты. Сейчас у меня тоже был приказ, который мне надо было выполнить, после чего заслужу право жить своей жизнью. Отчего я так решил? Я ничего не решал, а просто знал. Осознание этого факта пришло вместе с новой жизнью. Вот только мое новое задание не имело четких указаний, как и основной цели. Почему? Этого я тоже не знал. Значит, ты должен сам найти те факторы вешки, которые определяют твой путь. Одна — ты белый офицер. Вторая — девушка Таня, возлюбленная Беклемишева. Задача — поиск девушки. Где ее искать, если я даже не знаю, как она выглядит? Россия — страна большая, да и сама Таня могла уже выехать в любую сторону. Фактов нет, одни только предположения. Нет, это не дело. Надо спать. С самого утра мы с бароном отправились в баню, а после нее в парикмахерскую, после чего разделились. Он отправился к своему приятелю, а я решил, наконец, заняться хозяйственными делами. Расспросив хозяйку о том, где можно купить одежду, отправился смотреть новый для меня мир, ведь за то время, что здесь пробыл, мой культурный досуг составляли перестрелки со всякого рода бандитами, изучение тактико-технических характеристик раритетного оружия и экскурсии по степи. Теперь мне хотелось восполнить этот пробел. Я бродил по поселку, разглядывая людей, читая вывески и приказы, наклеенные на афишных тумбах. Привлекло меня наклеенное на тумбу обращение Гетмана Скоропадского. Грамота до всего украинского народу. На некоторое время задержался, изучая, но не найдя для себя ничего интересного, пошел дальше. Мне были непривычные широкие и длинные до щиколоток юбки женщин, Картузы и сапоги у большинства мужчин, идущих по улице. Разбавляли однородную толпу гетманские патрули, солдаты-фронтовики и крестьяне в домотканной одежде. Вывески магазинов обещали колониальные, бакалейные и гастрономические товары. Вот только половина из них была закрыта. Прошел мимо заколоченного досками крест небольшого кавказского ресторана, который когда-то предлагал отведать настоящий грузинский шашлык и запивать его лучшими кахетинскими винами. К моему удивлению, работал винный магазин, на вывеске которого, помимо бессарабских, кавказских и крымских вин, предлагали чай, сахар и кофе. Зашел ради интереса, спросил, какая цена на чай, на что продавец скривился и сказал. «Извините, господин хороший, но поставок ни чая, ни кофе у нас уже три месяца как нет. Сейчас мы просто распродаем то, что осталось от запасов вина, а потом будем закрываться. Могу посоветовать вам хорошее столовое вино?» «Спасибо, не надо». Вышел, пошел дальше. Через два дома был ювелирный магазин. Так он не просто был закрыт, а заколочен намертво, так же, как магазин белья и женской одежды. Неожиданно потянуло вкусным и ароматным запахом свежеиспеченного хлеба. Сквозь витрину было видно, как продавец выкладывает булки. В отличие от винного магазина, здесь были покупатели. Из случайного разговора узнал, что в городке сейчас работают только две из пяти пекарни, которые функционировали раньше. Уже подходя к вокзальной площади, я увидел работающее кафе. К тому же, из слов Буйницкого вчера вечером, я сделал вывод, что здесь еще работает как минимум один ресторан. Пройдя площадь, свернул к скверу. За ним, как мне сказали, располагался стихийный рынок, где продавали и меняли все, что имело хоть какую-то цену. Не доходя до него, увидел пивную. Сколоченный из досок павильончик с лаконичной вывеской «Пиво. Раки». Заврытыми в землю столиками толпился народ, чему я не удивился, так как от хозяйки знал, что сегодня воскресенье. Проходя мимо, видел, как посетители поглощали пиво, закусывали таранью и раками. Впрочем, насколько я успел заметить, здесь не только пили пиво, но и самогон. Дойдя до рынка, огляделся и понял, что тот состоит из двух частей. На одной половине стояла десятка три крестьянских телег, загруженных дарами земли. Здесь было шумно, пахло сеном и навозом. С бричек степенные и практичные крестьяне торговали салом, птицей и мукой. Их окружали горожане, покупатели, которые спорили и торговались с селянами. «У тебя совесть есть?» — услышал я, проходя мимо крестьянского рынка, громкий и возмущенный голос мужчины в фирменном мундире железнодорожника. «За фунт сала — четверть моего жалования». Он стоял рядом с телегой, где горкой лежали куски соленого сала, прикрытые чистым куском беленого полотна. Отходя, успел услышать еще слова крестьянина. «Зачем мне твои гроши? Ты мне дай швейные иголки!» а В метрах тридцати от селянских телег расположилась вторая часть рынка, куда люди волокли все, что когда-то украшало их дома. Настенные часы с боем, граммофоны, сервизы, картины. Вот только кому, например, нужны большие настенные часы или фаянсовые фигурки пастушек, который продавал пожилой мужчина интеллигентного вида, или вышитые салфетки, которыми торговала женщина с грустным лицом учительницы. Кроме таких продавцов, которых вытолкала сюда крайняя нужда, здесь торговали спекулянты и местные мешочники. У этих можно было найти все, что душа пожелает. От иголок до отреза на платье, от бутылки казенной водки до золотого портсигара. Эти мелкие хищники с усмешкой смотрели на разложенные на земле остатки прежней роскоши местных жителей. Еще я обратил внимание, что у многих покупателей были с собой саквояжи, сумки и даже заплечные мешки, в которых лежали вещи на обмен. Прошелся по рядам, рассматривая ажурные салфетки, льняную праздничную скатерть, фаянсовые статуэтки, серебряную коробку для папирос и табака, различную одежду. Высмотрев продавца, стоявшего на краю импровизированного рынка и торговавшего отрезами на костюм, подошел к нему. «Что-то интересует?» — оббежав меня взглядом, спросил торговец без всякого интереса. Тут я был с ним полностью согласен. Одежда с чужого плеча и следы побоев на лице говорили сами за себя. Ничего не говоря, я выложил на козлы образцы тканей. Он снова внимательно меня оглядел, затем какое-то время мял ткань и только потом поинтересовался. «Как много у вас этого есть?» «Три рулона. Где взяли, спрашивать не стану. На что хотите менять?» Голос спекулянта был дело на скучный, но я видел в его глазах жадные огоньки. «Что можете предложить?» «Значит, вы говорите, что все это у вас в рулонах?» «По-моему, я так и сказал». «Да, вы так и сказали. Но вдруг я не так понял. Хотите, карбованцы?» «Есть немецкие марки. В Ростове они в ходу. Любой банк примет». «Насчет марок можно подумать. А так мне нужно новое нижнее белье, немного продуктов и золота». «Золото? Вы посмотрите вокруг. Где в нашем захолустье? Мне нужны царские золотые десятки». Продавец саркастически усмехнулся, открыл рот, но тут что-то привлекло его внимание. Я повернулся. Рядом с рынком ехал конный патруль, во главе которого был значковый Владимир Козицкий, который сейчас смотрел на меня. Несмотря на красные глаза и помятое лицо, глядел он весело и дерзко. «Вадим Андреевич, рад вас видеть. Как вы себя чувствуете?» «В отличие от вас, Владимир Михайлович, неплохо. Судя по вашему виду, можно понять, что вы вчера еще догуливали». «Было дело», — задорно заявил поручик. «Мы с Буйницким посчитали, что вечер без дам не камильфо, и ступили на тропу греха». Кстати, именно так выражается наш батюшка Никодим, который был не раз замечен в борделе. Как вам сей факт? Неудивительно, где еще искоренять грех, как не в главной его обители? Значковый весело рассмеялся. Как насчет вечера, Вадим Андреевич? Обещать не буду, но лично я не против хорошей компании. Извините меня, но я, похоже, поторопился, выдав желаемое за действительное. Чуть погрустнел лицом Козицкий. Совсем забыл. Начальство нас собирает по какому-то поводу. Ох, чувствую, не к добру. Еще того и гляди, смотра затеют. «Все, мне пора. Рад был вас видеть». Проводив взглядом Козицкого, я повернулся к продавцу. «Что скажете?» «Теперь, господин хороший, даже не знаю, что и сказать. Ваше близкое знакомство с господином офицером разрушило твои жульнические замыслы. Я сразу увидел по твоим вороватым глазам, что кинуть меня хочешь». «Что же вы меня так сразу в жулики записали?» «Я, может быть...» «Если мы с тобой сейчас договоримся о нормальной цене, то я, возможно, смогу тебе предложить кое-что еще». Например, это. Я достал из кармана пачку табака. Есть еще и папиросы. Есть у нас интерес к такому товару. Вроде бы равнодушно произнес продавец, рассматривая упаковку. Курительный табак второго сорта. Бандеролька не тронута. Хм. Почем хотите предложить? Перед тем, как начнем говорить о ценах, я расстегнул пуговицу пиджака и отвел рукой левую полу. Глазам продавца предстала рукоять М1911, заткнутого за пояс. Если начнешь крутить, шлепну сразу, и мне за это ничего не будет. Глаза на лице продавца испуганно округлились, а на лице появились сомнения, стоит ли связываться с этим непонятным типом. Думал он все же недолго, жадность победила, и мы начали торговаться. Весь торг занял у меня четыре часа времени и закончился походом к местному подпольному ювелиру Мони Либерману, у которого мы произвели окончательный расчет в золоте. Когда я подошел к дому, голодный как зверь, мечтая о настоящем украинском борще, который обещала сварить хозяйка, то неожиданно увидел рядом с парадным входом топтавшегося солдата. Судя по двум затоптанным окуркам рядом с ним, ждал он меня не менее часа. Впрочем, я ожидал этого, поэтому у меня и сомнений не было, что это посланец сотника Мирского. Меня ждешь? Здравия желаю, ваше благородие, вытянулся солдат. Точно не могу сказать, так как дали мне этот адрес и имя. Вадим Андреевич. Это я. Я так понимаю, меня хочет видеть сотник Мирский? Да, ваше благородие. Он хочет прийти к вам к восьми часам вечера. Вас это устроит? Вполне. Разрешите идти? Идите.